Ника поморщилась. Ей порядком надоела эта компания, и только шампанское примеряло ее с действительностью. — Перестаньте трясти своими изранеными конечностями! — уже с трудом выговаривая слова, произнесла она. — Ай-яй-яй, Вероника, вы пьяны. Давайте я провожу вас в номер! — попытался быть джентльменом Валерий. — Вот еще потный старикан будет меня провожать! — Вы ничего не попутали. Где вы, и где я? начала повышать голос Ника. В Москве, в офисе. Да что там в офисе, хоть где? Я с вами даже не поздоровалась бы. Он, проходя мимо, только морщил бы свой прекрасный носик от вони, что от вас идёт. Если бы не моя работа, если бы не мои обязательства перед Вадимомы Эдуардовичем. Вы бы даже не удостоились чести сидеть со мной за одним столом. С брезгливым выражением на лице она вскочила с места, еле удержавшись на ногах. Схватив недопитую бутылку шампанского под мышку и бросив на стол пару купюр, она собралась уходить. Немного покачавшись на каблуках, ища баланс, Ника повернулась и плюнула. Да, именно плюнула, и получилось у нее это так смачно, как у настоящей зечки. За столом повисла тишина. Да что там за столом? Все запоздавшие посетители лобби были ошарашены очень некрасивым поведением очень красивой девушки. Как только Ника, шатаясь на тонких каблуках, скрылась за углом, Валерий Леонидович начал ныть. "Девеньки милые, ну что я сказал?" "Нет, ну что? Я просто хотел помочь. Она со мной так". Валерий чуть не плакал. Я даже и в мыслях не покушался на ее прелести. Я что, извращенец какой? Она же мне и в дочке годится. И при том у меня жена, дети. Тут Валера запнулся, как будто забыл, сколько у него детей. И уже немного растерянно добавил. Много детей? Да ладно вам, Валерий Леонидович. Это же Ника. На нее обижаться все равно, что на ребенка. Она злая, но это видно из детства. Она родилась в неблагополучной семье. Олечка была искренне уверена, что всем нехорошим поступкам людей есть объяснение и прощение. Ой, Валерий Леонидович, уже доедать тирамису встряла Белла. Мне бы ваше унижение. Вы же видели, как сегодня меня растоптал Дмитрий Иванович при всех, прилюдно. Ужас просто. Даже не знаю, как я это переживу. Ладно, дорогие мои, я наконец поела, это немного примирило меня с действительностью. Я, пожалуй, последую примеру Ники, пойду в номер думать, за что мне всё это и как же мне дальше жить с такой неблагодарностью судьбы. От барабаняв речь, как на собрании, Белла встала и пошла по коридору к лифтам. На ходу набирает телефон Капы. Иду в номер, там вела себя как дура, как-то и просила: "Всё, спокойной ночи, завтра жду объяснений", произнесла Белла, как только та взяла трубку. Как знать? Как знать? Может, и раньше придётся всё объяснять, кое-что изменилось, загадочно произнесла Капа и положила трубку. В дурдом, скорее, на автомате сказала Белла, потому что думать ни о чём не хотелось, хотелось спать. Надев пижаму с коровой и промычав по привычке в зеркало, Белла легла на кровать и начала мечтать. Мечтала о Дмитрии, о Москве, о маме, В дверь постучали. Кто? "Бэлла, Сергеевна, это я", Бэлла узнала по голосу Валерия Леонидовича. "Извините за поздний визит, но дело неотложное". Бэлла скривила лицо, потом попыталась справиться с раздражением от некультурного коллеги и открыла дверь. "Что за срочное дело, Валерий Леонидович? Я уже десятый сон видела", соврала Бэлла. "Мне необходимо вас убить". спокойно сказал поздний визитёр, держа в руке какой-то странный пистолет, похожий на шприц. Убить это шутка такая? Нет, к сожалению, это правда, Белла Сергеевна. Именно убить, и не спрашивайте за что. Не знаю. А ещё убить надо так, чтобы это выглядело как самоубийство маленькой влюблённой девочки. на фоне разбитой любви. Пистолет этот с ядом только для того, чтобы вы сейчас не наделали глупостей. Так что давайте без сюрпризов, по-деловому, быстренько всё провернём. У меня ещё дела. Вот, разберусь с вами. Вы всё-таки у меня VIP-клиент. И пойду бью эту дуру Нику. Так, для души. Здороваться бы она со мной не стала. Много чести здороваться с проституткой. Да, была Сергеевна. Именно с проституткой. Это официальная её должность. Замшеф фа нанял её на работу именно для этого и пользует как хочет.